Известие, что по крайней мере целая тысяча солдат безостановочно движется в сторону Тиберзи и Мизеглиза. Примирившиеся француза и садовник рассуждали о том, какого поведения следует держаться во время войны. "Поверьте, француза говорил садовник революция лучше войны, потому что когда объявляют её, то сражаться идут только желающие. Ах, да,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 оставляет на берегу, покрывая его как бы узорчатым флёром после того, как море ушло прочь. За исключением таких дней я мог обыкновенно спокойно отдаваться чтению. Но однажды визит Свана, прервавший моё чтение и сделанное им замечание о совсем новом для меня авторе «Берготе», книгу которого я как раз в то время читал, привели к тому, что,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 что он и даже совсем почтенный Рассин оба сочинили в своей жизни по одному стиху не только достаточно ритмичному, но и лишенному решительно всякого смысла, что в моих глазах является высшей заслугой поэта. Они были мне указаны как обстоятельства, смягчающие вину этих двух мошенников в статье моего дорогого учителя Папаши Леконта, лицо зрения которого приятно бессмертным богам. Кстати, вот книга, которую мне сейчас некогда прочесть, и которую как будто рекомендует этот Простафиля. Как мне передавали, он считает автора её, некоего почтенного Бергота, одной из самых субтильнейших бестий. И хотя он обнаруживает подчас в своей критике совершенно необъяснимую снисходительность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 Саркастическим тоном он как-то попросил меня называть его дорогим метром, и сам называл меня так же. Но мы испытывали некоторое подлинное удовольствие от этой игры, ибо ещё недалеко ушли от возраста, когда, давая названия вещам, мы считаем, будто творим её.